На следующее утро дня лес кончился, и путники выехали на открытое место. Перед ним лежала большая, изрезанная узкими оврагами степь, в самой середине которой, за невысокими крутыми холмами, находилась логово дракона Фафнера. Реген схватил Сигурда за руку. «Это гнитохейди, шепнул он. «Осторожней! Если брат нас увидит, все пропало!» Но Грани уже и сам остановился.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 похожая на русло высохшей речки Канава. «Это дорога Фафнера», – тихо проговорил Регин за спиной юноши. «Трава вокруг сожжена его ядовитым дыханием, а Канава, которую ты видишь, следы от его брюха». «След от его брюха?» – недоверчиво спросил Сигурд. Он подошел ближе. По обе стороны Канавы были заметны глубоко врезавшиеся в землю отпечатки гигантских когтистых лап. «Как велик твой брат, Регин!» Сказал юноша, меря глазами следы чудовища. «Да, Сигурд!» Отвечал гном, боязливо выходя из-за кустов. «Он так велик, что даже грамм не достанет спереди до его сердца. Лучше вырай яму на дне канавы и спрячься в ней. Когда Фафнер проползет над тобой, ты поразишь его мечом снизу!» Совет Регина показался юноше разумным. «Хорошо!» сказал он, так я и сделаю, а ты пока ступай к грани и постереги его, чтобы на него не напали волки. Гном наклонил голову, чтобы скрыть торжествующую улыбку, и поспешно зашагал к лесу. По дороге он еще раз обернулся и, увидев, что Сигур троит мечом яму, весело потер руки. Золото достанется мне одному, прошептал он. Золото андвари достанется мне одному.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 — хотел было воскликнуть он, но старик уже исчез так же внезапно, как появился. — Да, это Один. Он помогает мне, как помогал и моему отцу, до тех пор, пока не пробил его час. — подумал Сигурд, снова принимаясь за работу. Следуя совету Хникара, он выкопал несколько ям, соединил их между собой и прикрыл сверху ветками ракиты. Тем временем солнце скрылось за лесом.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 Ты первый без страха стоишь передо мной. «Сердце истинного храбреца не испугает никакой шлем», – возразил Сигурд. «Если ты такой храбрец, так почему же ты побоялся сказать мне свое имя?» – усмехнулся Фафнер. Юноша покраснел и гордо поднял голову. «Ты прав, Фафнер, я тебе солгал», – смело воскликнул он. «Меня зовут Сигурд».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 «Рано или поздно она придет и ко мне», — сказал Сигурд. «Почему же я должен ее бояться?» «Да, смерть у дел всякого», — ответил Фафнер. «Но хорошо умирать в преклонные годы, оставляя после себя наследников. Ты же еще так молод, и с тобой окончится род Вельсунгов». «Не трогай сокровищ Андвари, Сигурд». «Над ними тяготеет проклятие», — а больше всего бойся моего брата. Я знаю, что он ради золота научил тебя убить меня. Ради золота он убьет и тебя. Спасибо за совет, Фафнер, сказал Сигурд. Но я уже говорил тебе, что не знаю, что такое страх. Тогда ты скоро умрешь, глухо прошептал дракон. Его голова упала на землю, огромное тело вытянулось. Он был мертвым.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 и жарит для Регина сердце дракона. Он бы сделал умнее, если бы съел его сам. А вот лежит Регин и, притворяясь спящим, думает лишь о том, как бы ему убить Сигурда, ответила ей другая ласточка. Надо было бы Сигурту сделать его на голову короче, воскликнула третья. Да, мудр был бы Сигурд, если бы он все понял и сделал так, как вы советуете, сказала четвертая. «Ах, что вы, что вы! Этот Сигурд просто глуп!» Возразила Пятая. «Он убил одного брата и оставил в живых другого. Не понимаю, как он не может догадаться, что Реген все равно убьет его ради золота?» «Да-да-да, ты права. Глупо щадить врага, который в мыслях уже трижды тебя предал!» Согласилась с ней Шестая. «Ах, Сигурд, Сигурд, о чем ты только думаешь?» Промолвила Седьмая. «Отруби ему голову! избавься навсегда от врага и распоряжайся один всем золотом Фафнера». Сигурт опустил голову. Он вспомнил коварный совет Регина подкарауливать Фафнера в яме, вспомнил злобные взгляды гнома и его лицо вспыхнуло от гнева. Недолго думая, юноша вскочил на ноги и, выхватив меч одним ударом, отрубил Регину голову. Затем он снял с огня сердце дракона и съел его кусок за куском.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 Они были намного тяжелее трех закованных в броню воинов. Юноша, боясь, что Грани не выдержит такого груза, решил идти пешком. Он взял коня под усцы, но тот не двигался с места. «Ну пойдем же, Грани, пойдем!» Уговаривал его Сигурд, не понимая, в чем дело. Умное животное резким движением вырвало из рук сду и повернулось к нему боком, словно приглашая сесть в седло.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 У нее большие темно-синие глаза и густые каштановые волосы. Она ждет тебя, о, гурт Не слушай ее, прошептала другая ласточка, садясь на его левое плечо. Ты слушай то, что скажу тебе я. Далеко к югу от Гнитохейде есть страна, которой правит король Гьюки. У него есть дочь, прекрасная Гудрун. У нее белокурые волосы. И глаза цвета северного неба. Ты будешь ее мужем, о Сигурд. Хорошо, хорошо, ласточки. Я увижу и ту, и другую. Смеясь, отвечал Сигурд. И он повернул грани на юг.